Глава восемнадцатая. Едва я доиграла пьесу, раздался стук в дверь. «Палет, я не помешал?» — спросил Ариша. «Нет, дедуля, заходи. Я тут играла и думала о том, о сём. Я хочу тебе кое в чём признаться», — сказал дед, не решаясь сесть в кресло. «Понимаю, это, конечно, была полная самодеятельность с моей стороны, но я думал, что так будет лучше». «Ариша, я не понимаю, о чем ты говоришь. Скажи прямо, что ты натворил?» — спросила я, убирая саксофон. полет обещай, что ты не станешь на меня сердиться». Дедуля втиснулся в кресло и виновато уточнил. «Так не будешь?» «Хорошо, я обещаю, что спокойно выслушаю тебя и не буду на тебя дуться, какую бы глупость ты не сделал. Рассказывай», — сказала я и села на диван. В общем, я решил подкрепить нашу, то есть твою, легенду о том, что в городе объявился наследник Маститова. Зная Мешкова, я решил, что он непременно будет наводить справки. Так вот, я пустил по казино слухи о том, что один молодой человек сильно интересуется Игорьком. «Дедуля, да ты просто гений! Я как-то сама до этого не додумалась, а должна была. Дай-ка я тебя расцелую». Я встала и поцеловала прародителя в небритую щеку. Он блаженно разулыбался, а потом вдруг свернул улыбку и признался. «Палет, я еще не все сказал тебе». Полчаса назад Мешков заявился в «Крестовый король». Мы с ним в дверях столкнулись. Поздоровались. «Дочка, понимаешь, ведь кроме меня того парня никто не видел». Вдруг он выслушает разговоры и поймет, что слух от меня исходит. «Вот и получится, что я тебе медвежью услугу оказал». «Ерунда», — отмахнулась я. Он не сможет узнать это наверняка. На нем сейчас шапка горит. Гоша глубоко копать не будет. Услышит, что им действительно какой-то незнакомец интересовался, и успокоится на этом. Впрочем, как раз не успокоится. Он будет вырабатывать свой встречный план. У него на это есть целые сутки, уже чуть меньше. А мне этому плану надо помешать. Кажется, я знаю, что нужно делать. Сгоняю-ка я в одно место. «Опять?» — встревожился дед. «Вчера куда-то поздно вечером ездила, обещала мне потом все рассказать и не гугу. Сегодня снова на ночь глядя куда-то собираешься. Аришенька, дорогой мой, не обижайся. Сейчас, пока меняю внешность, все про вчерашнюю поездку расскажу». Я пересела к трильяжу и стала вещать про байкеров. «Удачный ход», — заметил прародитель. «А сегодня куда намыливаешься?» Мне не хотелось рассказывать наперёд о своих ближайших планах, поэтому я всячески тянула время. Тем более сейчас мне предстояла опасная поездка. Ариша наверняка стал бы меня отговаривать. Но, к счастью, деду кто-то позвонил, и он ушёл к себе. Я быстро переоделась и вышла из дома. Мой путь лежал на старое кладбище. Там ошивалось всё горовское отребье. Эти люди, и судьбы, оказавшиеся без крыши над головой, «Спившиеся и потерявшие человеческий облик уже однажды помогли мне. Я решила, что можно и нужно обратиться к ним еще раз. У меня была для них работа, которая не требовала много ума. Нужны были только злость и грубая мужская сила. У тех людей с такими ресурсами было все в порядке. Оставив машину за кладбищенской оградой, я направилась к полуразрушенной конторе, где обретались бомжи». Не скрою, в моем кармане на всякий пожарный случай лежал газовый баллончик для самозащиты. Все-таки инстинкт самосохранения — сильный инстинкт. Чем дальше я шла по тропинке между холмиками с крестами, тем больше мандражировала. Поздний вечер, кладбище, где-то совсем рядом злобно лаяли собаки. Все это здорово щипало нервы. Может вернуться домой и приехать сюда завтра днем? — подумала я, но назад пути уже не было. Вдалеке показались две темные личности, которые меня заметили и ускорили свои шаги в моем направлении. «Эй, краля!» — крикнул хриплый голос. «Ты часом не заблудилась? В такое-то время на кладбище забрела одна. Гони соточку, можно две, и вали отсюда, пока другие про тебя не прознали. Увидят, не отпустят, не то что мы». Я остановилась в нерешительности, А бомжеватая парочка подошла ко мне вплотную. «Тебе что, покойник свиданку назначил?» — сострила тетка в лохмотьях, внимательно рассматривая мою старенькую, но вполне еще приличную одежду. «Дура, тебя здесь быстро возьмут в оборот, а потом в могилку к кому-нибудь определят. Гони бабки по-хорошему, а мы посмотрим, чтоб тебе спокойно дали уйти. Нечего по кладбищам в одиночку шляться. малохольная. «Погоди, Люся, я, кажется, ее вспомнил. Она в начале лета уже сюда приходила». «Да», — кивнула я, — «приходила». «Теперь у меня снова дело к вам появилось. Выручите меня и на этот раз». «Дело, говоришь?» — нищий замялся. «У нас, знаешь, здесь Люду много нового прибавилось. Дикие они, беспредел творят. Ты с ними не столкуешься. Лучше уходи по-добру, по-здорову. Только соточку дай, от тебя ведь не убудет». «Да, подай, Христа ради», — стала конючить его подружка. Я сунула ей заранее заготовленные пятьдесят рублей. Она тут же спрятала купюру за пазуху и, склонившись, пропела. «Благодарствуй. Сынок у меня здесь схоронен, и мамка с папкой. Слушай, подай еще напомин их душ. Я за твое здоровье молиться стану. Молиться за мое здоровье не обязательно». «Слушай, я вспомнила. Кто-то из твоих тоже здесь лежит. Мы на их могилке познакомились, так ведь?» Спросила Люся, и я ей кивнула. «Я за их упокой свечку в здешней часовне поставлю. Это лишнее. Мне нужна конкретная помощь. Разумеется, я вас за это щедро отблагодарю. Можете сами взяться за работу или еще кого-то позвать. Щедро говоришь?» Переспросила тетка и как-то нехорошо посмотрела на меня. «У меня аж мурашки побежали по коже». «Ну, давай перетрем, чего надо-то?» — заинтересовался бомж, которого звали Васей. Я это вспомнила. «Мужика одного уму-разуму надо поучить. Мешается под ногами, не в свои дела лезет. Вы сможете его на место поставить?» Нищие переглянулись и согласно кивнули друг другу, заинтересовавшись возможностью заработать. «Что ж, можно и проучить», — сказал Вася. «Он из богатеньких?» «Так, Шушера», — махнула я рукой, — «на конюшне навоз убирает, тачка у него старая-престарая. Все равно, дельце-то денег больших стоит», — сказал нищий и стал прикидывать в уме, сколько бы ему запросить. В это время со стороны кладбищенской конторы донеслись какие-то неясные звуки, которые по мере приближения стали приобретать форму пьяного ора. «Вероятно, бомжи вышли на охоту». Тетка совершенно неожиданно схватила меня за руку и потащила к какой-то могиле. Я стала вырываться, не понимая, что она задумала, но тщетно. Хватка у нее была сильная. «Не дергайся», — прикрикнула она, — «спрятаться надо. У нас здесь все доходы в общую копилку идут». Так хмырь один новый придумал. «А нам зачем со всеми делиться?» «Незачем», — согласилась я. «Вот здесь за памятником сиди и не высовывайся. Тебя никто не должен видеть. Мы с Васькой к тебе подойдем». Бомжиха Люся отпустила мою руку и, заорав какую-то песню, пошла обратно к дороге. Выглянув из-за памятника, я заметила неясные силуэты, подошедших к ее дружку бомжей. Их было пятеро или шестеро. Оказывается, среди этого контингента существовала конкуренция и своеобразный рэкет. Парочка, на которую я напоролась, не хотела делиться со всеми своими собратьями обещанным мною вознаграждением. Я их прекрасно понимала. Выгодные предложения здешним жителям поступали, наверное, нечасто, если вообще поступали. Темнота сгущалась, пьяные голоса то удалялись, то приближались. Я устала сидеть за мраморным памятником на корточках и встала во весь рост, чтобы немного размяться. Меня начал бить нервный озноб. Он стал еще сильнее, когда я заметила, что от толпы отделились три фигуры и направились в мою сторону. Я на всякий случай перепряталась за другой памятник. — Эй, краля! — шепотом позвал бомж Вася. — Ты еще здесь? Я медлила с ответом, чего-то выжидая. — Сбежала, поди! — предположил какой-то мужик. Надо было с ней Люську оставить, чтоб стерегла ее. Эх, лохи, такой куш упустили. Я пошел к остальным. «А ну вас, подожди, не могла она уйти», — сказала Люся, — «мы бы ее заметили у выхода. Я туда все время смотрела. Да и зачем ей уходить? Дело у нее к нам было». Я не могла понять, зачем эти двое привели кого-то еще, поэтому по-прежнему не подавала признаков жизни. «Ну и где же она?» — вопрошал незнакомец. «Эй, краля, ты где?» — снова позвал Вася. «Выходи, не боись, все путем». «Давай говорить о деле. Я тут другана привёл. Ты его помнить должна. Ну ты где, в самом деле?» Я негромко крикнула. «Да здесь я здесь. Так выходи, говорить будем». Я взяла себя в руки и, стараясь унять дрожь, вышла из-за укрытия. «Тута, не смоталась?» — обрадовалась Люся. «Мы вот ещё одного привели». «То есть вы будете работать втроём?» — уточнила я. «Да, втроём сподручнее», — заметила Люся. «Работать будут они, а я на стрёме постою». «Не бабское это дело, руками махать». Аргумент показался мне толковым, и я внутренне успокоилась. «Значит так, на Краснопартизанской, это здесь неподалёку, в доме номер 4, в 25-й квартире, живёт один очень нехороший человек. Я описала его внешние данные. Надо бы ему по репи настучать». «Это мы легко», – заверил третий бомж, имени которого я не знала, хотя действительно видела его в прошлый раз. «Хорошо, тогда я продолжаю. Зовут того человека Панкратов Вячеслав Анатольевич. Это надо обязательно уточнить, чтобы другого по случайности не обласкать. Ездит он на белой пятерке. Ну, «Жигулях» пятой модели, – пояснила я. На ночь оставляет машину около своего подъезда. Тачка на сигнализации». Если вы станете, например, колеса прокалывать, сирена сработает. Славик, скорее всего, выйдет посмотреть, что с машиной. Там вы его и встретите. Только вы уж не перестарайтесь с ним, пожалуйста. Убивать его не стоит. Но на ближайшую неделю надо лишить трудоспособности. Ясно, руки-ноги переломаем, заверил меня бомж. Если он выйдет, конечно. Думаю, что выйдет. Он человек неробкого десятка. Имейте это в виду. Я дала еще несколько указаний и спросила. «Задача ясна?» «Яснее не бывает», — сказал Вася. «Деньги вперед», — заявил его приятель. «Я протянула всем троим по сотке. Это аванс. Остальное после выполненной работы», — сказала я, и в свете полной луны заметила, что бомжи смотрят на меня, как волки на ягненка. — Предупреждаю, больше с собой у меня денег нет. За оградой меня ждет человек, все бабло у него. А чего ж он с тобой не пришел? — усмехнулась Люся. «Страховка?» — пояснила я. «Короче, часа через три, когда народ в основном спать будет, заваливайтесь по адресу. Мы будем вас ждать поблизости. Как только дело сделаете, уходите в сторону молокозавода. Мы вас там встретим и произведем окончательный расчет». «Адрес и номер машины того хмыря повтори?» — попросил Вася. Я повторила всю нужную информацию, а потом направилась к выходу с кладбища, продолжая сжимать в руке газовый баллончик и готовая в любой момент отразить нападение. Но ничего не произошло. Сев в машину, я заботилась вопросом, куда мне податься. Идея организовать нападение на помощника Мешкова возникла стихийно, и я не продумала все детали. Впрочем, пока все шло как по маслу. Мне надо было лишь убить несколько часов до мероприятия на Краснопартизанской улице. Ехать домой не хотелось. Ариша наверняка стал бы приставать ко мне с вопросами, но я не хотела ему ничего рассказывать, пока дело не закончено. Не было сомнений, что дедуля непременно станет за меня волноваться, еще чего доброго захочет поехать со мной. Я даже представляла себе, как мой прародитель с тревогой в голосе скажет, Полет, ну разве можно доверять бомжам? Они оберут тебя начисто, разденут как липку, и ищи-свещи их, как ветра в поле». Этим людям терять нечего. Для них нет ничего святого. Если уж ты все-таки решила использовать этот деградированный контингент в своей игре, то я непременно буду участвовать в финальной сцене. Расплачиваться с ними станешь при мне. Мне было бы трудно возразить деду, потому что я отчасти разделяла его опасения. Мне действительно нужен был помощник. Но кто-нибудь помоложе моего дорогого и горячо любимого Ариши. Я припарковалась около круглосуточного супермаркета, достала мобильник и позвонила своему давнему приятелю Сашке Соколову. Увы, его сотовый был отключен. Тогда я набрала номер его домашнего телефона. Сашкина мама сказала, что ее сын еще не вернулся домой. Немного подумав, я позвонила Антону Ярцеву, ведь он на днях должен был вернуться с юга. «Алло, Антошка, привет!» «Узнал?» «Конечно», — ответил Ярцев. «Слушай, у меня к тебе есть одно дело. Мы можем с тобой сейчас встретиться?» «Полина, я сейчас в пути, а точнее в поезде. Приеду в Горовск лишь завтра. А что случилось?» «Есть тема для статьи? Тема есть. Жалко только тебя поблизости нет», — сказала я. «Ладно, Антон, потом созвонимся». Я позвонила еще нескольким приятелям, но мне так и не удалось никого вытащить из дома на ночь глядя». Жалко, что Ромашкин был когда-то женат на дочери Мешкова, иначе я бы и к нему обратилась за помощью. Но так ли уж нужен мне напарник? Мне всего-то надо убедиться, что бомжи расправились с конюхом, и отдать им деньги за работу. Конечно, есть какие-то опасения, что-то щемит за грудиной, но в конце концов я на машине и у меня с собой газовый баллончик. Чтобы чем-то занять свободное время, я решила пойти в кино. Тем более ударник находился в квартале от дома Панкратова. Разумеется, приличной девушке не пристала ходить одной на ночной сеанс. Но такие условности меня мало волновали. Да, я поймала на себе несколько насмешливых взглядов. Потом отшила одного пьяного мужика. Но это мелочи жизни. В целом, я неплохо провела время, потому что посмотрела вполне приличный фильм. Из кинотеатра я поехала во двор Панкратовского дома. Там было безлюдно. Пятерка конюха стояла на своем месте. В окнах дома кое-где еще горел свет. Я проехала через весь двор и остановилась за трансформаторной будкой. Там было очень удобное место для того, чтобы наблюдать за работой нанятых мною хулиганов, а при случае быстро выехать со двора. Отключив мотор, я стала ждать. Когда во дворе показалось четверо плохо одетых мужиков, я поняла, что все пошло по другому сценарию. Люся ведь заверила меня, что она будет стоять на стрёме, а двое мужиков начнут бомбить машину, а потом отметелят ее хозяина. А тут четверо. Вроде бы Вася и второй бомж среди них. Наверное, решили, что вдвоем с моей задачей не справятся. Ладно, пусть их будет четверо, а Люся пятая. Это их проблемы. Компания с кладбища, недолго думая, стала раскачивать пятерку. Сработала сигнализация. На балконе появился мужик, в котором я узнала конюха, и стал что-то кричать. Я из любопытства приоткрыла окно и стала прислушиваться. «Эй, пошли прочь, я сейчас милицию вызову», — пригрозил Панкратов. Трое бомжей рванули со двора, а один присел за машиной. Славик ушел с балкона, но тут снова запеликала сигнализация. Он вернулся и стал высматривать, что происходит. Вероятно, ему не было видно человека, притаившегося за тачкой. Поэтому он отключил сигнализацию и снова зашел в дом. Опять заработала сирена, после чего еще несколько разбуженных жильцов вывалили на свои балконы. Люди стали возмущаться. Прислушавшись, я поняла, что их праведный гнев был обращен на хозяина пятерки с голосящей сигнализацией. Когда снова воцарилась тишина, разбуженные жильцы зашли в свои квартиры. Вскоре вновь завыла сирена, после чего Панкратов вышел с монтировкой во двор. Вот тут-то из-за угла на него и накинулась арава нищих. Расправа длилась недолго, всего несколько минут. Когда конюх упал на асфальт, бомжи бросились на утек. Мы договорились с люсией Васей и их подельником, что я расплачусь с ними в соседнем дворе. Мы должны были попасть туда разными путями. Я убедилась, что мой заказ выполнен. Можно было уезжать. Только я не успела повернуть ключ зажигания, потому что перед моим мини-купером неожиданно нарисовалась какая-то темная личность. Давить человека, пусть и бомжа, в мои планы никак не входило. Он отвлек на себя мое внимание, поэтому я не сразу заметила, что мою машину окружили его собратья. Конечно, у меня были дурные предчувствия, но такого поворота событий я все же никак не ожидала. Думала, в операции будут участвовать только трое уже проверенных в деле человек, а тут целая шайка. Всю серьезность ситуации я осознала лишь тогда, когда на соседнее сиденье плюхнулся неопрятный Верзила. Наверное, он был главным среди кладбищенской братьей живых. «Ну что, краля?» – сказал он, поигрывая ножом. «Работа сделана. Гони бабки. Я с вами лично ни о чем не договаривалась», — сказала я, нащупав в кармане газовый баллончик. «Потрудитесь выйти из машины. Я так и знал, что ты нас кинешь. Только такие придурки, как Васька и Люська, могли тебе поверить. Гони все бабло, что у тебя с собой есть. Поняла? Возьми деньги в бардачке и вали отсюда», — сказала я, собрав всю свою волю в кулак. «Газовый баллончик в салоне машины был совершенно бесполезен». Я пострадала бы от него не менее непрошенного пассажира. Верзила открыл бородачок, взял полторы тысячи рублей сотнями, развернул их веером, посчитал и сказал, «Мало, гони все, что у тебя есть при себе, от тебя не убудет. У меня больше ничего нет». «Мобила наверняка есть и цацкий Наглец поддел ножом мою сережку, потом приставил лезвие к шее. Цепочка тоже сгодится. Ну, шевелись. Вот, Полина, такова цена твоей самонадеянности и недальновидности. За все надо платить. Напрасно ты поверила в порядочность Люси и Васи. Упрекнула я себя и тут же нашла оправдание». Да, поверила, потому что уже однажды имела с ними дело. Кто же знал, что они расскажут о деле остальным обитателям кладбища, и те подключатся к операции. Впрочем, в создавшейся ситуации мне не оставалось ничего, кроме как отдать свои украшения. Сопротивляться было глупо. Я стала расстегивать одну сережку, но защелка заела. Это помогло мне выиграть несколько секунд. Неожиданно около машины нарисовался еще один бомж и крикнул. «Менты на дороге! Скоро здесь будут!» Нищие, окружавшие машину, бросились в кусты. «Заводи тачку! Живо!» — сказал бомж, приставив нож к моему горлу. Я повернула ключ и нажала на газ. Выехав со двора, я поехала по Краснопартизанской в сторону, противоположную от центра города. «Слушай, девочка», — сказал мой пассажир, о чем тебе тот мужик не угодил? Какая тебе разница? Работу сделал, деньги получил и вали по-хорошему». Я притормозила у поворота на кладбище. «Все, приехали, выходи». «Нет, так дело не пойдет. Ты мне понравилась. Развлечемся?» — спросил бомж, придвинувшись ко мне. Теперь, когда у моего пассажира не было поддержки товарищей по бизнесу, я немного осмелела. Конечно, лезвие ножа щекотало нервы, но я чувствовала умственное превосходство над самоуверенным дегенератом. «Хорошо, развлечемся. Поехали, я знаю одно местечко». Я переключила скорость и рванула вперед. «Какое местечко?» — обрадовался мужик. «Твоя хата, что ли?» «А жрачка и выпивка у тебя есть?» Я промолчала и только через несколько минут спросила. «Знаешь, через квартал пост ДПС. Тебя там сдать или здесь выйдешь?» «Коза, шлюха, тут остановий Прошипел он, и я послушно притормозила у тротуара. На мое счастье, по трассе в обе стороны изредка шли машины. Он открыл дверцу и бросил мне напоследок. «Я тебя из-под земли достану». «В этом есть какой-то смысл?» Спросила я, усмехнувшись. «Сучка!» – обласкал меня бомж и хлопнул дверцей. Уж не знаю, как случилось, что в операции приняли участие едва ли не все бомжи с кладбища. Возможно, за троицей, с которой я договаривалась об этом деле, проследили их собратья или кто-то из них кому-то проболтался по собственной дурости или простоте душевной о денежной работенке. Главное, что мой заказ был выполнен. Конюх Панкратов оказался в нетрудоспособном состоянии. Теперь Мешков не сможет на него рассчитывать. Ночное приключение благополучно завершилось. Но оно здорово пощипало мне нервы. Только Ариша об этом не узнает.